Глава 14. Новые познания о ночной жизни Академии сильно меня шокировали. Получается, это был не только факультет лучших невест королевства, но и школа любовниц. Менее обеспеченные девушки находили себе покровителей и за их счет с легкостью поддерживали видимость своего благополучия. Будущие элитные содержанки обрастали здесь связями, А после окончания академии хорошо устраивались в жизни. Видимо, некоторые вещи остаются неизменными во всех мирах. Теперь я нашла еще одну причину, почему меня недолюбливали. Я поставила себя выше этих девушек, отдав предпочтение простой работе. Лучше быть бедной, чем павшей. Вот о чем говорит мое поведение. И это, конечно же, уязвляет их гордость». Но как же они заблуждаются на мой счет? У меня, как оказалось, не было никакого выбора. Заключённый договор решил всё за меня. Это тело уже давно продано за долги семьи. Как бы я ни была потрясена, но усталость взяла своё. Стоило мне коснуться головой подушки, как я сразу провалилась в глубокий сон, чтобы, кажется, всего через мгновение... проснуться от будильника и вновь продолжить эту изматывающую игру на выживание в чужом мире. После завтрака и первых двух лекций меня поджидала конная прогулка. Честно говоря, мне было страшно опять оказаться на лошади. То, что я научилась удерживать свое тело в седле, не делало из меня наездницу. И взрыв корпуса доказал мне, что, сидя верхом на этой огромной животине, Я полностью завишу от ее милости, а мне совершенно не хотелось испытывать судьбу вновь. Но отказаться от занятий я не могла. Стараясь не выказывать своего страха, я, как всегда, плелась в самом конце нашей прогулочной процессии. Руки уже болели от напряжения, потому что я крепко сжимала по воде, А когда за моей спиной раздался голос, я вздрогнула. «Привет! О, кажется, я напугал тебя! Прости!» Обернувшись, я сразу же узнала того мужчину, что помог мне в день взрыва. Он тоже был верхом. «Привет! Из меня никудышная наездница, а после того случая мне и вовсе страшно взбираться на лошадь. Я слабо улыбнулась, боясь отвлечься от управления животным». «Лошади в Академии довольно смирные, а взрывы — и вовсе исключительные события. Тебе не стоит переживать. Но если хочешь, я преподам тебе пару уроков». «Нет, мне это совсем ни к чему», — произнесла я и с запозданием подумала, что это прозвучало грубо, а мне совсем не хотелось отталкивать этого студента. Что-то в его глубоких синих глазах и улыбки манила меня. Но я буду очень благодарна, если ты составишь мне компанию и отличешь беседы от поездки, если у тебя, конечно, есть на это время. «Времени у меня более чем достаточно», улыбнулся мужчина. «Кажется, в прошлый раз я не успел представиться. Меня зовут Келлиан». «Приятно познакомиться, я...» И тут я замялась. «Что если до Келиана тоже дошли ложные слухи о доступности Адель? Отчего-то мне было крайне неприятно увидеть презрение на лице этого мужчины». Я поддалась ее минутному страху и произнесла «Амели». «Рад знакомству, Амели. На самом деле лошадь чувствует твой страх и неуверенность. Чем ты будешь спокойнее...» тем с большей охотой животное тебе подчиниться. Уверенности в себе мне бы не помешало, но где ее взять? Ты обворожительная юная девушка, учащаяся в лучшей Королевской Академии. Откуда у тебя сомнения в себе? Если так на это все посмотреть... Ну, разумеется!» Легкая, непринужденная беседа с черноволосым обаятельным красавцем заметно подняла мне настроение. Я и правда почувствовала себя особенной. Я даже на какое-то время забыла, что нахожусь на занятии в академии. Мне казалось, что мы свободно гуляем где-то в парке. Было странно, что госпожа Сидоран не сделала нам замечания, отгоняя от меня студента». Видимо, его статус позволял ему подобные вольности. Наверное, мне самой следовало быть сдержаннее и отказаться от общества Келлиана. Но он мне слишком нравился, и общаться с ним было так легко. Но удивление со мной в этот день даже не приключилось никаких неприятностей. Может быть, потому что Келлин подарил мне неуверенность себе, а может, встреча с ним зарядила меня удачей. Следующие пару дней я тоже порхала, словно бабочка, постоянно ловя себя на том, что выискиваю в коридорах Академии его синие глаза. С небес на землю меня опустила госпожа Баблита. Когда я сдала ей свой доклад, она снова задержала меня для разговора. «Надеюсь, ты не обижена на меня за то, что я задала тебе именно эту тему». спросила женщина. Я удивленно посмотрела на нее, не понимая, что именно должно было меня смутить. «Думаю, что написать этот доклад для тебя не составило труда». Тем временем преподавательница продолжала. «Возможно, тебе некомфортно в Академии из-за Витаэла Мардека, но я уверяю тебя, что наш ректор не выйдет за рамки». От услышанных слов я похолодела, чувствуя, как прирастая к полу. Неужели госпоже Баблити известно о договоре? Но как? Откуда? Вижу, что даже сейчас упоминания о драконе вызывают у тебя страх. Но в стенах Академии ты в полной безопасности. Господин Мардок занимает высокий пост и пользуется уважением. Он не позволит себе потерять голову от чар феи. Я сглотнула. То, что говорила преподавательница, звучало для меня как странный набор слов. Фея, дракон, но при чем тут я? Госпожа Феймец, у вас такой взгляд, будто вы не понимаете, о чем я говорю. В моей онемевшей голове очень медленно зашевелились мозги, пытаясь ухватить ускользающую аналогию. Фея-феймец. Неужели? Нет, этого не может быть. Но какая из меня фея? Где тогда мои крылья? А Мардок? Как он может быть драконом? Тут я вспомнила, как горели его глаза. Дурнота подступила к горлу, и я ухватилась за край стола. «Я даже не думала, что вы настолько боитесь ректора! Присядьте! Я сожалею, что затронула эту болезненную для вас тему, но я действовала из благих побуждений. Вам приходится очень тяжело в академии, но вы не должны бояться!» Я слушала госпожу Баблиту в полухо. В моей голове с новой силой завертились неприятные вопросы — и мне хотелось как можно скорее остаться одной. Заверив преподавательницу, что в случае чего я поделюсь с ней своими переживаниями и не позволю своим страхам отвлекать себя от учебы, я выскочила в коридор. Кровь пульсировала у меня в висках, а в голове всплывали строчки из книги «Истории истребленных народов». Получается... Охота на фей не закончилась, а Мардок нашел свой драгоценный трофей. Но кем надо быть, чтобы после всего произошедшего продать фею-дракону? Что такого случилось в семье Адель? Если я правильно все поняла, то из расы фей выжили только женщины, и то в небольшом количестве. Значит, отец Адель – мужчина другой расы. и он решил таким образом распорядиться судьбой дочери. Не мог же он не знать, кому продает девушку. Вопросов к родственникам у меня было все больше, но вот где их найти, чтобы потребовать ответа? В обрушившихся на меня сведениях был только один положительный момент. Теперь я понимала, почему Адель не хотела становиться женой Мардека, Как настоящая фея, она должна была ненавидеть ректора. И все же умирать из-за этого было глупо. Неужели в договоре нельзя было найти ни одной зацепки, чтобы воспользоваться ею? Мардок упоминал, что они уже обсуждали этот документ. Значит, что-то в нем все-таки было. У Адель не получилось отстоять свою свободу, Но почему бы не попробовать мне? В конце концов, имею же я право взглянуть на бумагу, которая решает теперь мою судьбу».